Vis vitelis. Женщина, бери и пользуйся. Предисловие. Мир прекрасен и тем, что он непредсказуем, и тем, что он предсказуем. Что было, то и будет под солнцем. Ветры возвращаются на круги, ну и всё такое, что ты уже не раз в своей жизни, полагаю, слышал. Приходят новые поколения, наступают они на старые грабли, и это тоже и хорошо, и забавно. Лично мне всегда нравилось наблюдать за тем, как методика граблирования обучает лучших из нас стать ещё лучше, но ну а худшим просто ставит шишки на лбу. Эта книжка, в принципе, и была написана, чтобы понимания у тебя стало больше, а шишек меньше. Хотя мы любим девчонок, а девчонки нас, но этот взаимный процесс по разным причинам обставлен невероятным количеством сложностей, и это тоже хорошо. Как минимум, интересно. Это путешествие, приключение. долгая, захватывающая и небезопасная. И было бы неразумно отправляться в долгий путь без карты и путеводителя, верно? Эта книга и есть твой гид по извивам увлекательного лабиринта отношений, от первой встречи и до того, пока вас не разлучит смерть или скука. Будет и весело, и страшно, но скучно не будет. Это тебе могу гарантировать и я, и сотни тысяч моих благодарных читателей. Так что присоединяйся. Мы отправляемся Вис Виталис. Москва, 16 марта 2022 года. Как бы плохо мужчины ни думали о женщинах, женщины думают о себе ещё хуже. Николай Себастьян Шамфор. Лицензионное соглашение. Право читать эту книгу, лицензия на прочтение предоставляется только тому, кто прочёл данное соглашение. Прочтение данного соглашения автоматически означает полное согласие со всеми его пунктами. Прочтение данной книги также означает, что вы ознакомлены с данным соглашением и приняли его. Любой фрагмент этой книги является её неотъемлемой частью, и прочтение любого фрагмента книги также означает полное и безоговорочное принятие данного соглашения. Приняв данное соглашение, вы принимаете во внимание, что вся изложенная в этой книге информация есть плод жизненного опыта и логического мышления автора. Она приведена только для ознакомления и никому не навязывается. Все авторские комментарии и советы носят исключительно рекомендательный характер, и принимая их к действию, вы поступаете на свой собственный страх и риск, обязуясь по поводу любых полученных результатов не предъявлять никаких претензий автору или издательству. Таким образом, приняв данное соглашение, вы подтверждаете, что ни автор, ни издательство Ни в какой форме не несут ответственности за любые последствия действий, совершённых читателем после ознакомления с текстом данной книги. Замечания, дополнения, соображения, а также информацию о размещении критических статей, рецензий или любых связанных с данной книгой материалов направляйте на почту visvit@mail.ru. Предостережение автора. Если вы собираетесь это читать, то не надо. Чак Паланик. Удушье. Правильное предисловие к такой книге, как эта, должно быть борзым. Это чтобы привлечь потенциального читателя, но в то же время не настолько борзым, чтобы его спугнуть. Короче, насчёт первого будьте спокойны, а вот второго я пообещать не могу, потому что пугливый читатель мне не нужен. Эта книга не для сосунков, а для тех, кто понимает, что мужчина это круто. Но кому нужно помочь окончательно поверить в себя? почувствовать свою мужскую правоту и кому просто нужна дружеская поддержка на этом пути. Именно для этого я здесь. Но помочь можно только тому, кто сам этого хочет. Так что, сообразуясь с требованиями гуманности, сразу советую всем особо ранимым, психически неустойчивым и поэтически настроенным персонажам проследовать в сад, потому что впереди серьёзный разговор на взрослые темы, причём разговор без обиняков. Эки Воков, если ты понимаешь, о чем я. Эта книга называется «Женщина. Бери и пользуйся». И ее содержание соответствует заглавию на все сто. Поэтому, если тебя покоробило название, лучше побереги свою нервную систему и дальше не лезь. Особенно это касается женщин. Милые дамы, несмотря на все предостережения, вы все равно составите половину моих читателей. И это меня только радует. Ведь лучшие из вас сумеют обратить полученную информацию на пользу себе, и своему избраннику. А до худших мне дела нет. Им суждено оказаться за бортом ещё до того, как корабль отношений выйдет из гавани. В любом случае не говорите, что вас не предупреждали, и не пишите мне на почтовый адрес писем полных укоризны и некрасивых слов. Всё равно ни то, ни другое меня не тронет. Итак, если ты решился читать эту книгу, помни: этот текст написан мужчиной и для мужчин. Здесь пропагандируется безоговорочная мужская правота. Мир здесь рассматривается с позиции самого махрового шовинизма, и мне всё равно, как ты относишься к такому взгляду на вещи. Мы мужчины, и это круто. Быть мужчиной это круче всего, что только можно представить. Мужчина создал всё, мужчина отвечает за всё, и поэтому мужчина имеет право на всё. Если ты не согласен с этим, это твоя потеря, не моя. А если согласен, бери, что захочешь, и пользуйся. Вис Виталис. Москва, май 2008 года.